Компания переместилась в гостиную столовую. Ольга заметила взгляд Ларисы, брошенный на портьера в кабинете. Сама она не была такой внимательной. Да вроде те же. Не поменяла, подтвердил её взгляд Лариса. Она в этот раз по подушкам и светильникам видно где-то оптом покупала. Господи, Ларис, и как ты всё видишь? А чего тут видеть-то? Раньше у Илюхи на столе стояла лампа дедушки Ленина. А теперь вон какой модерный итальянский. А ведь точно, ахнула Ольга. Но ведь здорово. В классическом кабинете авангардный светильник. И ничего не бьёт по глазам, всё дополняет друг друга. Ирка талант. Не отнять. Друзья начали рассаживаться за столом. Нет, ну вот вы мне скажите, к чему вы слушаете этот пьяный бред? Человек просто в неадекватie. Убийство какое-то. Рима с трудом пролезла на своё место. Слушай, Илюх, блесни коничку. Чего действительно виной это тянем? Тут я с Аркашей соглашусь. Рима, это примитивно. Одно из лучших итальянских вин. Заметь, 2005 года. Этот год считается особенным в урожае вин. А ты говоришь, тянем. Коньяк нальёю не вопрос. Тебе мартель? Хотя помнится, Аркашанов в водочке советовал. Нет, мне давай того арменина, как его там? Казарян. О, точно его. «Подождите!» Лариса подняла руку вверх. «По-моему, ребенок плачет». Все прислушались. «Да нет, показалось». «Да ничего мне не показалось. Тише вы! Ну вот, плачет. Там есть кто-нибудь?» Ира быстро поднялась из-за стола и побежала наверх в детскую. «Ира, помочь?» Вслед крикнула Лариса. «Да». Нет, не надо, я сама, на ходу бросила Ирина. Ольга ещё раз поразилась глядя на идеальную фигуру Ирины. Сколько Тарасу вчера исполнилось 4 месяца? Правда, Ирина его не кормила, но всё равно ни живота, ни тяжёлой походки. И как бы подчёркивая своё превосходство над природой, это яркое красное платье в китайском стиле. Превосходство над природой или над всеми ними. И опять Ольгу захлестнула волна обиды, а той зависти. Где-то прочитала: человек только сам способен задушить себе это чувство. И Ольге получалось. Она всегда была довольна тем, что имела. Кроме одного. У них с Семёном не было детей. Как из тумана до неё доносились голоса: Ирина, твоя просто королева. И фигура Да, и как только людям так удаётся сохраниться. Вон у меня заловка недавно тоже родила, и тоже под 40. Так её разнесло так, я по сравнению с ней дюймовочка. Римка, не заливай. Кто это рядом с тобой потянет на дюймовочку? Боря, жене нужно доверять. Я ж говорю, заловка. Ты со мной когда последний раз во Владик ездил? Совершенно не интересуешься моей роднёй. Хватает, что она мной интересуется. Можно по пальцам пересчитать дни в году, когда у нас никто не живёт. Так тебе же нравится. Корюшку трескаешь, за ушами трещит. Ладно, ладно, не заводись. Родня у человека должна быть, ты права. И мальчишки свои корни должны знать. Тем более моих уже в живых никого. Значит, твоя семья у нас одна на всех. С такой разницей решиться на второго ребёнка сколько нению? Будет 16. А, кстати, где она? У бабушки в Калужской области. Потом Ольга всё вспоминала, кто задал этот вопрос и никак не могла вспомнить. Настолько её обидел разговор с Аркашей, Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Зачем он так сказал? Зачем? Рожают бабы детей. Ольга потеряла всякий контроль над своими мыслями. Нужно собраться. Нельзя показывать свою слабость. Она здесь не одна, на нее смотрят. Ну вот. И как итог она не поняла, кто так интересовался Ниной.